Архимагистр Никорин, шагнув в королевскую спальню, обвела взглядом уже присутствующих там первого министра Ложвина-Свина, начальника королевской канцелярии Викентия Висконсина, секретаря Яна Грошика, военно-командующего Рю Саднеса, мэтра Жужина и королевского шута. Уголок ее губ дернулся. Она знала, что этот момент когда-нибудь наступит, но... но неумолимое время вычеркивало и эту страницу из ее жизни. Ники не сожалела о ней, пожалуй, нет. Она знала, что теперь все будет по-другому. Возможно, не хуже, может быть, лучше, но совершенно точно по-другому. Бросив взгляд на вошедших через портал, его величество Редерт III недобро прищурился и сообщил Дрюне, видимо, продолжая разговор. — Да, мне настоятельно положить, кто и что обо мне подумает. Я тиран и самодур, забыл и самодержец. — Действительно, само! — пошутил Шут, но его голос дрогнул. — На чем мы остановились? — бросил король секретарю. — Мы, полный титул и имя, будучи в здравом уме и доброй памяти, приняли следующее решение, — перечитал Грушек. Поскольку последние события ощутимо подорвали наше здоровье, мы приняли решение оставить светскую жизнь и посвятить себя служению Индари в обители на Накусьвыксунской пустоши, в связи с чем заявляем о своем твердом и окончательном желании отречься от престола, дабы передать ласурскую корону нашему старшему сыну, наследному принцу. «Отец!» — воскликнул наследный принц. Грушик взглянул на него своими голубиными глазами, полными самого настоящего горя, и растерянно замолчал. «Наследному принцу Аркею!» — отчеканил Ридерт, не глядя на сына. «Пишите, Ян. Во имя горячо любимой родины призывая народ Лассурии сплотиться перед лицом грядущих испытаний и во всем поддерживать короля Аркея Первого. Дайте мне, я подпишу». Секретарь подал бумагу. Его руки дрожали. Король размашисто расписался, отшвырнул перо куда-то в сторону и с облегчением откинулся на подушках. В комнате повисла давящая тишина. — Мэтр Жужин, свидетельствуете ли вы, что я подписал указ по собственной воле, без принуждения, находясь в здравом уме и доброй памяти? — наконец произнес ретерт. — Да, ваше величество, — тихо ответил тот. «Архимагистр Никорин, свидетельствуете ли вы, что я подписал указ по собственной воле, не находясь под действием каких-либо чар?» Продолжал спрашивать король. «Да, ваше величество!» — кивнула Ники. «Большую королевскую печать, Ян!» Секретарь открыл шкатулку, стоящую на прикроватной тумбочке, вынул круглую печать, украшенную шнуром с оттиском ласурского герба, и подал его величеству. Король подышал на печать... Аккуратно приложил к бумаге, полюбовался результатом и вернул печать и указ секретарю. «Герольдов во все города Лассурии и по всем площадям Вишенрога. Немедленно!» — приказал он. «Рюсаднес, уведомите войска. Министр Свин, полный отчет о делах государства должен лежать на столе Его Величества Аркея завтра утром». Он посмотрел на Аркея и завершил. «А теперь все свободны, кроме тебя, сын». Процессия, направившаяся к выходу из королевской спальни, напоминала траурную. Однако не успели все выйти, как дверь в покое с грохотом распахнулась, и на пороге показался запыхавшийся колей. «Отец — Отец! — воскликнул он. — Что происходит? — Я, наконец, повзрослел! — без тени улыбки сообщил ему король. — Ян, выведите его высочество и дайте ему почитать то, что я сейчас подписал. Когда двери закрылись, Аркей шумно выдохнул и рухнул в кресло рядом с кроватью. «Ты мог бы предупредить меня заранее?» — сказал он. «Я бы подготовился, сделал бы соответствующее лицо». «У тебя всегда соответствующее лицо. В этом ты пошел в мать!» — захохотал Реттьерт. Но тут же посерьезнел. «Ты преподал мне урок, сын. Откровение, которое я не мог принять всю свою жизнь...» Ты принял за то короткое время, что женат. Но у каждого поступка есть последствия, знаешь ли. Я усвоил урок, и теперь пришла пора нам с тобой поменяться местами. Я уже не король, поэтому у меня есть выбор — уйти или остаться. Несколько мгновений Аркей пристально смотрел в лицо отца, затем откинулся на спинку кресла и холодно заметил. «Уходишь к ней после всего, что было?» Глаза Редиарда потемнели. Арк! Там, за чертой, нет ни не было, ни стало, ни будет. Все это здесь. Ожин сказал, что еще одного приступа я не переживу. Я склонен с ним согласиться. Так паршиво я никогда себя не чувствовал. И если мне суждено умереть, я хочу сделать это рядом с женщиной, которая дорога мне больше всего на свете. Я иду за ней. Аркей молча смотрел на отца, и в этот момент кровь Морингов ясно проступила в чертах его лица холодная северная кровь. Я мог бы соврать, что мне наплевать на твое мнение, сын, буркнул Редер, отворачиваясь, но это не так, однако удержать меня ты не сможешь. Я не стану, ровно ответил Арк. Более того, я понимаю тебя. Наверное, понимаю. хотя и не могу одобрить. Теперь ты свободен и волен делать, что вздумается. Я искренне желаю тебе долгих лет жизни и душевного спокойствия». Риттиард махнул на него рукой. «Уходи. Все это тяжелее, чем я думал». «Да, отец», — эхом ответил его величество Аркей Первый, поднялся и вышел. «Возможно, когда-нибудь мы сможем снова разговаривать, как отец с сыном», — прошептал Риттиард. откинулся на подушку и в изнеможении закрыл глаза.